Кир и Дарий С возникновением этого господства цивилизованный мир подошел ближе к единому управлению, чем когда бы то ни было ранее или позднее. Оно длилось 50 лет при жизнях Кира, Камбиса и Дария. Оно вызвало изменения, столь значительные, что нам, живущим в XX веке, трудно себе представить эту эволюцию. Два тысячелетия древнейшего Семитского Востока закончились. Три небольшие империи – Мидийская, Лидийская и Нововавилонская или Халдейская – исчезли со страниц истории. Египет потерял независимость и изолированность. В Иудее на месте царства дома Давидова жил разделенный еврейский народ. Индия на самом деле впервые соприкоснулась с Эфиопией – и восточными берегами Средиземного моря. Сдержанная Вавилонская хроника зафиксировала этот период как время больших волнений. Другое выражение из той эпохи – окончание умирания Земли – заключает в себе больше, чем мы можем представить. Прежде всего, приход Ахименидов смог сберечь цивилизацию, ставшую на Западе нашим наследством. Основателем этой империи мы считаем Дария. Именно его имя высечено на Бехистунской скале и первых памятниках персеполя И, конечно, он был хорошо знаком грекам, нашедшим в нем грозного противника. Но империя Хименидов не возникла полностью созревшей, как всем известная Афина, появившаяся из Албазевса в полном вооружении с боевым кличем. Она начала свое существование в руках Кира. Внимательный ученый Эдуард Мейер так определил взаимосвязь между Киром и Дарием. Основными своими чертами имперская организация обязана самому Киру. Дарий шел по его следам и завершил строительство громадного сооружения. Его роль на самом деле состояла в непосредственном дополнении и совершенствовании работы, проделанной его великим предшественником. Темнота, окружающая Кира, сгущается из-за трех обстоятельств, настолько необычных, что они до недавнего времени сбивали ученых с толку. Во-первых, расположенные в далеких горах остатки Парсагард или Пасаргард, как принято называть этот город, до XX века прятались от археологов, в то время как Персиполь, выходящий на главную магистраль из фахан был исследован европейскими путешественниками еще в XVII веке. Во-вторых, строительство Киром Империи на Востоке почти полностью осталось незафиксированным. Геродот упоминает его растительные работы в бассейне Амударьи его смерть за сыр Дарьей. Но методичный Дарий перечислил все восточные сатрапии от Парфии до Согда, еще до своего посещения этих территорий. Однако все они не могли не быть завоеваниями его предшественника. В-третьих, Дарий был предан вере Заратустры и в каждом публичном высказывании не забывал оказать почтение Ахуре-Мазде и другим существующим богам. В немногих сохранившихся надписях, сделанных Киром, нет ничего подобного. На самом деле, Во время Вавилонской кампании на хорошо известном цилиндре он в пропагандистских целях отдает дань уважения Мардуку. Это в некотором роде ранний вариант выражения «Париж стоит мессы». Такое существенное различие между двумя великими ахименидами, жившими практически в одно время, глубоко озадачило ученых. Хотя истинным могло быть простейшее объяснение. Пока Кир не достиг среднего возраста, он, вероятно, не контактировал с последователями Заратустры, которые тогда жили лишь в восточных землях. По вере он мог быть язычником, преданным одному из старых арийских божеств. Дарий же, по-видимому, вырос в вере зероастризма. Хотя, несомненно, старший ахименит мог сталкиваться с новообращенными в эту веру. Поэтому-то и появился в нашей истории маг.